10. В июне спустя полгода после того, как Винни впервые со мной связалась, босс-маг на несколько дней приехал в Палу-Альто, чтобы проконсультироваться с Оли и остальными членами Стэнфордской команды трансплантологов. Винни пошла с ним, чтобы переводить и оказывать моральную поддержку. Она рассказала мне, что была потрясена, увидев его в аэропорту. Его лицо было измождённым, Одежда болталась на иссохшем теле. Он перестал выходить на работу, и насколько могла судить Винни, целыми днями смотрел запутанные корейские дорамы, сюжеты которых невозможно пересказать. У него не было сил даже жаловаться на дочь, занявшую его место на фабрике, хорошенькую избалованную единственную наследницу, которая училась в лучших школах мира, но, по его словам, так и не приобрела ни малейшего здравого смысла. Как только Оли получила результаты теста босса Мака, он сказал ему, что комитет по трансплантации обсудит его случай и даст ему ответ через несколько недель, особенно подчеркнув, насколько сложно принимать иностранцев в качестве пациентов. На это босс Мак глубокомысленно кивнул и сказал, руководствуя здесь переводом Винни, «Я ценю, что вы нашли время, чтобы рассмотреть мою ситуацию». Я хотел бы сделать больницы пожертвования в размере полумиллиона долларов, чтобы поддержать вашу очень хорошую работу. Теперь, как вы, наверное, знаете, детектив, железные протоколы и бесконечные списки ожидания регулируют трансплантацию печени в США настолько, что когда Винни впервые рассказала мне о боссе Маке, я сказала, что ему лучше остаться в Китае, где, как я узнала о то Толи, имелось сколько угодно донорской печени, Если верить слухам, это была печень приговорённых к смертной казни политических заключённых. Но Вэнь объяснила, что, как и все богатые люди в Китае, босс Мак не собирается подчиняться некачественной медицинской системе страны. Ему требовалось самое лучшее. Когда я повторила слова о лео крайней нехватке органов по всей стране и почти полном запрете на трансплантацию для иностранцев после выборов, Вэнь лишь насмешливо улыбнулась. «Все знают, что есть способы обойти правила», — сказала она. «Неужели я не помню, как было дело в медцентре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, куда четыре босса Якудза прилетели из Токио, чтобы им лично пересадил безукоризненную печень, заведующую отделением?» Конечно, в конце концов, в Лос-Анджелес Таймс опубликовали подробное разоблачение того, как этим гангстерам удалось перепрыгнуть черту, «Ну так и что с того?» Стул остался стулом, и кудзо получили, что хотели. Удивило ли меня, что Винни пошла на все, чтобы помочь Босу Маку? Не особенно детектив. Вообще-то он был единственным близким ей человеком. Родители с ней почти не разговаривали, а тетя из Вирджинии умерла. Считаю ли я, что разрыв с родителями подтолкнул ее к преступной жизни? Да, полагаю. Разве родители не всегда виноваты? по крайней мере, отчасти. Насколько я могла понять, процесс их взаимного отчуждения тянулся 15 лет и имел две фазы. Первая, когда ей пришлось бросить Стэнфорд. Сказать родителям правду было слишком опасно. Китайские студенты нанимали дорогих адвокатов, чтобы бороться с угрозой тюремного заключения. Но как ещё она могла объяснить такой внезапный отъезд? Она изучила проблему со всех сторон и пришла к выводу, что у неё не было другого выбора, кроме как наплести им, что её исключили. Ожидая посадки в самолёт, она позвонила им из телефона автомата у выхода. Позже она рассказывала мне, как мучительно было произносить слова, особенно когда она представляла, как её одноклассники целыми днями бросают пластиковые шарики в кружке с пивом, а потом получают хорошие баллы. Это правда, что в нашем прославленном учебном заведении оценки завышали не моргнув глазом. Не думаю, что там можно было завалить экзамены, если только специально не постараться. К счастью, в отличие от университетов Китая, Стэнфорд не рассылал родителям отчёты об оценках, поэтому они не увидели заработанные дочерью отличные отметки. Да, даже по письму и риторике. Все библиотеки знали её по имени. После семнадцати с лишним часов полета, долгого ожидания автобуса, жаркой и пыльной дороги домой, когда она, наконец, поднялась по лестнице в квартиру с чемоданами наперевес, отец даже не вышел из комнаты. Мать указала на стол, на котором под сетчатой крышкой стояло несколько мисок. Пару минут она смотрела, как Винни запихивает еду в рот, а потом сказала, «Никому не говори, почему ты вернулась. Скажи, что не смогла оплачивать учебу». Потом встала и пошла к мужу в спальню. Вини была так голодна, что съела весь тофу в застывшем коричневом соусе, мокрую зелёную горчицу, холодный затвердевший рис. Сквозь стену она слышала звук телевизора, хихиканье матери, ворчание отца. 3 месяца её не было дома, и они не могли даже взглянуть на неё. Она подала документы в Сяменский университет, хотя время было неподходящее. Они сделали исключение и приняли её благодаря блестящим школьным оценкам и престижной государственной стипендии, которая позволила ей поехать за границу. Наверное, им тоже было её жаль. Выбросили в Стэнфорд, удивлялись и профессора, и студенты. Как там было? Её ответы менялись в зависимости от настроения. Там был рай, сказала она своему пухлому нетерпеливому товарищу по лаборатории. Кампус был так красив, Что это было похоже на поездку на велосипеде по голливудскому фильму. Честно говоря, было не так уж здорово, сказала она неуклюжему нервному экономисту. Лучше бы я подала заявление в Оксбридж. Там строже относятся к знаниям студентов, и к тому же он дешевле. Как только появилась возможность, Винни перебралась в общежитие. Другие ученики всегда удивлялись, узнав, что она местная И так редко возвращается домой. Вторая финальная фаза разрыва Винни с родителями произошла много лет спустя после её развода с Бертраном Демльюисом. Они пришли в довольно предсказуемую ярость, когда она вышла замуж ради грин-карты, поэтому почти такая же возмущённая реакция на решение покончить с этим браком немало её удивила. После того похода в бар с Карлой и Джоанной я расспросила Винни о Бертранде. Она велела мне не делать о нём выводы, как о человеке, способном жениться на племяннице своей покойной супруги. "Берт, сказала она, остался преданным и любящим тётиным мужем, и после тётиной смерти, вполне возможно, именно боль утраты и стала причиной того, что он принял предложение Винни". В день, когда они вернулись из Ситихолла, где прошла свадебная церемония, он робко открыл бутылку дешёвого шампанского. Винни содрогнулась, Она знала, что нужно положить конец этим глупостям, и чем раньше, тем лучше. Но у него было такое хорошее настроение, а взгляд выражал такую надежду, что она согласилась распить с ним эту бутылку. Она была не в настроении готовить, так что они поужинали картофельными чипсами в соусе ранч. Когда они встали из-за стола, был уже поздний вечер, её веки тяжелели, и всё, чего ей хотелось, прижаться щекой к чьей-нибудь тёплой груди. Как ни глупо, она позволила ему отвезти её в спальню. Раньше она никогда туда не заходила, оставляла чистое бельё, сложенным в аккуратную стопку перед телевизором. Он не удосужился даже убрать одежду, и, увидев, что одна половина кровати завалена вещами, она почувствовала раздражение. Зачем было тратить время, разглаживая каждую складочку его трусов? Он смахнул одежду на ковёр, что разозлило бы её ещё больше. но выглядел он при этом таким довольным собой, что она увидела мальчика, каким он был когда-то, так что сняла джинсы и скользнула под простыни, где было, по крайней мере, уютно и тепло. Посреди ночи она встала и ушла на свою раскладушку в кабинете. Потом, уточнила она, они поговорили о ее чувствах, и Берт больше не настаивал, чтобы она спала с ним». Он позволил ей жить в его доме ближайшие три года, пока она ждала свою грин-карту, посещала курсы бизнес-школы в университете штата Вирджиния и бралась за любую подпольную работу, какую могла найти. После того, как дама, за дочерью которой она приглядывала, попросила её говорить с малышкой только на мандаринском диалекте, Винни начала предлагать услуги репетитора по китайскому языку. «Не удивляйтесь, детектив, за год подвал дома Берта», стал местом для занятий китайским с детьми всех представителей городской элиты. Руководители предприятий, врачи, юристы, учёные, все вели княей своих наследников в возрасте от 2 до 18 лет. Но несмотря на работу, Вень не отстаивала свою часть сделки с Бертом. Она мыла туалеты, ходила по магазинам, готовила вкусную и питательную еду. В день, когда она получила грин-карту, Берта отвела его в итальянский ресторан, чтобы отпраздновать это событие. Когда дошло до тирамису, его глаза наполнились слезами. "Мне было хорошо с тобой", сказал он. "Теперь будет одиноко". После развода она переехала в собственную квартиру, хотя продолжала арендовать подвал Берта для своего репетиторского бизнеса. И кто знает, сколько бы она пробыла в Шарлотсвилле, если бы не выборы Вдобавок к тому, что она разочаровалась в президенте, ей наскучило и преподавание базового курса китайского языка, и так называемое угрожающе дружелюбное поведение юга тоже стало раздражать. Так что она решила провести долгий отпуск в Китае, навестить родителей, которых не видела 8 лет, и обдумать идею переезда домой навсегда. Однако, войдя в прихожую квартиры с мерцающим потолочным светом и облупившейся краской, Винни поняла, что совершила ужасную ошибку. Пять недель подряд она провела в этом тесном помещении, деля одну ванную с матерью и отцом, время от времени молча обедая с ними. К тому времени, когда она встретила босса Макава во время той поездки в Гуанжоу, у неё начиналась депрессия. Каждое утро она боялась открывать глаза. Она забыла, каково это по-настоящему интересоваться чьими-то словами. Лежа в объятиях босса Мака в том гостиничном номере, она отцеплялась за его слова до поздней ночи, задавая вопросы о возможностях роста его заводов и требованиях работы с международными брендами. Он сказал: "Ты слишком умная, чтобы торчать в Шэньмэне. Перебирайся в Пекин или Шанхай. Познакомлю тебя с нужными людьми". Но, по правде сказать, Вэнь не терпеть не могла оба эти города. Смог такой густой Что неделями не видно солнца, толпы такие огромные, что целой не теряешь в очередях. Босмак рассмеялся, чуть толкнув грудью её щёку, и сказал: "Понимаю, теперь ты американка. Но к чему тогда тратить время на Китай?" Вот это сказала она мне. Ей и надо было услышать. Спустя несколько недель она купила билет на самолёт до Лос-Анджелеса и сказала родителям, что решила остаться в Америке. Отец в кои-то веки поднял глаза от миски с рисом и посмотрел ей прямо в лицо. «Это к лучшему», — сказал он, и удалился в свою комнату, предоставив в Винне ее матери мыть грязную посуду. Она села на этот самолет, зная, что в Китае у нее больше никогда не будет дома, в который она могла бы вернуться. Она была свободна. Свободна жить своей жизнью, делать то, что считает нужным. И детектив... И я не в силах даже представить, насколько это уникальный случай для такой девушки, как Винни, единственной дочери китайских родителей. Вы спросили, был ли как-то связан этот разрыв с её будущей карьерой? Да, очевидно. Однако никто из следивших за событиями, которые привели к отъезду Винни, не мог предположить, что через несколько месяцев она вернётся на родину, чтобы закупиться поддельными сумками, что и её новыми домами. Станут Sheraton Dongguan и Shangri-La Shenzhen и Marriott Guangzhou. Она сказала мне, что в последний раз видела босса Мака в нормальном состоянии сразу после того, как подала заявление на получение американского гражданства. Они были в его частном загородном клубе в Дунгуане, потягивали прохладительные напитки после игры в гольф. К тому времени они уже были деловыми партнёрами, И свободно появлялись вместе на публике. Его болезнь ещё не прогрессировала, и он выглядел загорелым и сильным, поэтому она придержала язык, когда он допил пиво и заказал ещё. У неё на уме были другие вещи. Если её заявление на получение гражданства будет принято, она застрянет в США до тех пор, пока не будет получен её новый паспорт, и она подумывала о том, чтобы по-быстрому смотаться в Сямэнь. увидеть своих родителей. Думал ли босс Мак, что и стоит туда ехать? «Как посмотреть», — сказал он, «смотря какая у тебя мотивация». Чего Винни хотела больше всего на свете, так это показать родителям свой успех. Может быть, все дело было в мягких стульях, на крахмаленных скатертях и холодном терпком лимонаде в этом частном клубе, оснащенном кондиционером. Но она внезапно ощутила ярость. Как они могли поверить ей, когда она сказала, что вылетела из Стэнфорда? Разве они не знали свою собственную дочь? Не знали её способностей? Почему они не попытались выяснить, что происходит на самом деле? А потом она представила, как бы они отреагировали, если бы она рассказала им правду. Их реакция была бы точно такой же: гнев, отвращение и хуже всего стыд. Она не могла доверять им защитить ее, если дошло бы до крайностей, потому что после всей шумихи, роскошной церемонии награждения, статьи вся Мэйн Дейли, великолепных проводов, организованных ее школой, она унизила их, бросив учебу, и это было непростительно. Именно тогда она рассказала боссу Маку, что в старших классах получила национальную стипендию и была принята в Стэнфорд. До этого он знал лишь, что она закончила Семьенский университет с лучшим на курсе результатом. Он поставил на стол пустой стакан. Почему ты не стала там учиться? Я проучилась, сказала она, одну четверть, меньше 3 месяцев. Она горько рассмеялась. Когда она рассказала всю сагу, он потрясённый вытер лицо носовым платком. Он сказал: "Жаль, что мы тогда не были знакомы". «Думаю, я мог бы убедить их позволить тебе остаться». Она не стала объяснять, что все это произошло много лет назад, в другую эпоху, когда к причастным студентам не было никакого сочувствия. Даже сына партийного секретаря Тянь Цзиня исключили из Гарварда. То, что он сказал дальше, осталось с ней навсегда. «Ты была просто маленькой отчаявшейся девочкой, явно такой же умной, как и все вокруг». это должно что-то значить. В конце концов, сказала она мне. Она не поехала домой в Сямэнь. Вместо этого она перевела на банковский счёт матери неприлично большую сумму денег. Мать приняла перевод, но ничего не ответила. Итак, нет, детектив. Я не могу сказать, что решимость Винни помочь боссу Маку сделать трансплантацию и спасти его жизнь меня удивила. Но опять же, не удивила и лёгкость, с которой она изменила решение.